Глава пятая. Гибель Новогригорьевского поста. 1809 год. Все то минуло, остались лишь могилы в поле, Те высокие могилы, где лежит зарыто Тело белое казачье саваном повито. Спускаясь вниз по течению Кубани, К Ахдынизовскому лиману, вы погружаетесь... в самую глубину черноморских плавней, и находитесь в последнем низовом участке кордонной линии, самым невыгодном и неудобном для обеспечения ее от опасности. Мрачна эта дымящаяся туманная закраина зеленых степей, представляющая собой необнимаемые глазом болота, задернутые дремучим лесом камышей, с узкими между ними прогалинами сухой земли, которые служат путями только для хищных шакалов и горцев. Напрасно взор ваш измученный мрачным однообразием узкой дорожной просеки ищет просторы или предмета, на котором мог бы отрадно остановиться и отдохнуть. Дремучий безвыходный камыш, при ином повороте лениво подползет к дороге узкий ерик, дремлющий в своем заглохшем ложе, под одеялом из широких листьев водяного лопушника, либо протянет к вашему стремени свои усохшие, искривленные ветви чахлые ветла, словно увечный, покинутый товарищами путник. Молит он проезжего о помощи, а проезжий, как бы только самому скорее проехать. Кое-где мелькнет дикая коза и перебежит фазан». Кое где покажется высокая пика разъездного казака молчаливого, бесстрастного и угрюмого, как окружающая его местность. Глушь и оцепенение кругом, только невнятный шепот камышей, только однозвучное жужжание окружающих над вашей головой насекомых Да при объезде какого-нибудь лимана ваканья целого сонма лягушек там долетит до ваших ушей какой-то задушенный вой быть может волчий, а там, Резкий тоскливый писк, ждущих корма птенцов хищной птицы. И это вздрагивание, и этот бред, погруженный в горячечный сон природы, отдается в вашем чувстве самосохранения заветным моменту море. Покинутое внешними впечатлениями воображение разыгрывается, наполняется мрачными представлениями опасности близкой, готовой вспорхнуть из-под копыт коня. Зловещее предчувствие неравного боя, смерти, внезапного плена и неволи в горах налегает свинцом на душу. Завидев прежде вас обгорелый пень, чуткий конь поднимает голову, храпит и робко путает свои шаги. И вот где-то близко затрещал тростник, может быть, под клыком кабана, может быть, под чувяком психадзе. Всадник вздрагивает и торопливо заносит руку на приклад ружья. чу Раздался выстрел и в медленных перекатах замер где-то в бездонной глубине, в бесконечной дали. И стая лебедей тяжело поднялась над лиманом, и стадо кабанов шарахнуло в камышах с треском и гудением, и всадник едва может сдержать сполохнувшегося коня. Всю ночь, от сумерек до света, и вверх и вниз по Кубани ходили разъезды, обыкновенно выбиравшие свой путь по прибрежным тропинкам, скрытым от глаз высоким камышом или кустарником. Проезжая по Кубани поздним вечером, конечно, по казенной надобности, и тревожно приглядываясь к мелькающим мимо вас в темноте кустам, не выскочил бы из них головорез Шапсук. Вы не видите разъезда, а он вас видит. Заметив, как беспокойно вы оглядываетесь то на ту, то на другую сторону, разъездный моргнул усом и думает про себя. Не бойтесь, ваше благородие, езжайте себе, глаза зажмуря, ведь мы не спим. Да еще вы были версты задве, как он уже остановил коня, насторожил ухо и наострил глаз. И когда вы пронеслись мимо него и вновь умчались в темную даль, он все еще прислушивается к печальному звяканью колокольчика, не прервется ли оно вдруг, и добродушно провожает вас по желаниям, чтобы ваш поздний ужин... не остался кому-другому на завтрак. Посреди такой-то именно местности, между Лхденизовским и Кизилташкинским лиманом, соединяющимися между собой широкой лентой Кубани, стоял Новогригорьевский пост, как бы запиравший вход в узкие ворота Таманского полуострова. На посту находилось 60 человек черноморских казаков и до 40 солдат Азовского гарнизонного батальона под общей командой постового начальника Зауряд Харунжева-Пахитонова. Постовая служба здесь была трудна и опасна, потому что плавни давали возможность хищным психадзе прятаться в виду самых кордонных вышек. Зато малейшие признаки – пыль, поднятая ветром, шум прибрежного камыша, шелест кустов, тревожные крики птицы, Все обращало на себя внимание человека, чуткого к опасности, и заставляло его настораживать и слух свой, и зрение. Однажды, 11 мая 1809 года, часовой казак, стоявший на вышке новогригорьевского поста, заметил в плавнях что-то весьма подозрительное. И мошкары велось, как будто бы больше обыкновенного, и птица кричала, тревожнее. Насторожившись, он начал зорко всматриваться в синюю зловещую даль. Откуда нет, нет, да и нагрянет бывало грозовая туча черкесского набега. Вот сквозь дремучий лес камыша действительно что-то сверкнуло на солнце. Брякнуло где-то кольчуга наездника. Глухо отдавался по мягкому илу топот тихо ступающих коней. Это уже не психадзе, это хеджереты. Но хиджареты среди белого дня не пойдут в одиночку или мелкой партией. Стало быть, это собрание. Немедленно дали знать на кордон Похитонову. Тот приказал ударить тревогу, а между тем, нарочный казак поскакал воротить конный разъезд, только что вышедший из поста для осмотра плавней. Но разъезд сам заметил уже неприятеля, и не попав на пост, понесся в ближайшие селения Титаровку и Стеблеевку. дать знать о появлении черкесов. пахитонов не имел достаточно сил, чтобы остановить переправу многочисленной партии, но он решился защищать свой пост до последней крайности. Высоко поднялись и закачались в воздухе огромные сигнальные шары, бухнул пушечный выстрел, вызывая помощь с ближайших кордонов, и весь гарнизон расположился по брустверу, готовясь встретить нападение. Две тысячи горцев окружили пост, и, думая овладеть им с налета, кинулись на штурм, но принятые ружейным огнем и картечью они отхлынули назад, оставив под его стенами много убитых и раненых. С полчаса окружились они около поста, осыпая гарнизон ружейными пулями, и, наконец, истощив, все усилия потянули назад и скрылись в лощине. Ободренный успехом, Пахитонов не захотел оставить врага в столь близком соседстве и сделал отчаянную вылазку. Эта-то неосторожная вылазка и погубила пост. Стройное и смелое движение русского отряда сначала заставило горцев поспешно отступить к Кубани, но едва они заметили, что ряды преследующих стали расстраиваться и приходить в беспорядок, сцена переменилась. Горцы вдруг повернули назад и сами ринулись на горсть казаков, совершенно смешавшихся от такой неожиданности. Минута колебания была минутой гибели для отряда. Расстроенные части его поспешно стали ретироваться к посту, а горцы, заскакивая вперед, задерживали их на каждом шагу и осыпали ружейным огнем, онося большие потери. Скоро сам Похитонов был ранен, Артиллерийская прислуга вся перебита, и пушечный огонь прекратился. Из артиллеристов дольше других оставались два канонира, но оружейный выстрел горца, сделанный в упор, угодил одному из них как раз в самую сумку, где хранились заряды. Последовал взрыв, и несчастный был разнесен на части, а обожженный товарищ его лишился чувств и замертво оставлен на поле сражения. Черкесы, между тем, со всех сторон окружили отряд, И гиком бросились на уцелевшую горсть храбрецов. Несколько бесцельных выстрелов из орудия, сделанных неопытными казаками, не могли остановить неприятеля. Черкесы врубились, и началось буквальное истребление отряда. Это было уже почти под самыми стенами кордона. 200 неприятельских трупов безмолвно свидетельствовали о доблестной защите отряда, но сила сломила его, и, наконец... Все, кому еще можно было бежать, бросились спасаться в укрепление. Сам Похитонов, едва державшийся на ногах от раны, опираясь на орудийный ящик, последовал общему примеру, не видя иного спасения. Но горцы со своей стороны не дремали. Они вновь успели преградить дорогу бежавшим, и только 25 человеком со штабс-капитаном Фетисовым, удалось вскочить на кордон и запереть за собой ворота. Все остальные или были захвачены в плен, или изрублены, и в числе последних под самыми стенами кордона пал Пахитонов. Положение Фетисова было безнадежно. Уцелевшие казаки и солдаты в отчаянии засели в самых опасных местах и, насколько хватало сил, поражали неприятеля метким огнем. Но спасения уже не было. Черкесы зажгли вокруг кордона кучи сухого назема, и огонь, раздуваемый ветром, быстро перебрался внутрь укрепления. Сухие и крытые соломой строения вспыхнули, как порох, и волны густого черного дыма затопили кордон. Тогда Фетисов крикнул команде, «Братцы, приходится погибать уже не от черкесов, а от огня. Так не спасемся ли бегством, куда кто потрафит?» Растворены были все калитки. Но только пятерым удалось проскочить незамеченными к крутому обрыву Кубани. Все остальные погибли. Новогригорьевский пост был сожжен и разграблен. Начальник поста Пахитонов, и с ним 20 человек были убиты. Штабс-капитан Фетисов, 42 казака и 35 солдат, тяжело израненные, взяты в плен. Так закончилась эта кровавая драма. И теперь на месте страшного побоища В чистом поле могила чернее, Да кровь текла казацкая, трава зеленее.